30 апреля. Ужасное утро. Пошёл к шпитальникову, Тальникову, критику. Он в двух штанах, в двух рубашках говорит, что день мирного восстания уже начался, грабёж уже идёт. Боится, что отнимут вторую пару штанов. Вышли вместе. По Деребасовской несётся отряд всадников, среди них автомобиль с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили овсянника Куликовского. Говорит: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 С рёвом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуш на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота. Вот она, моя коммуната. Я так прямо и сказал ему: не кричите, ваша Иерусалимская благородия, она у меня под пузом висит. Первое мая.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 Биндужник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек. Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море. Мёртвый порт. Далеко на рейде французский миноносец, очень маленький на вид, какой-то жалкий в своём одиночестве, в своей нелепости. Чёрт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, что затевают. Возле пушки кучка народа.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 Мы несём вам истинный свет социализма. Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов. Бросьте душителя народных масс, бывшего акцизного чиновника Григорева. Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде. 3 мая. Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки и никак не можешь.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 И вчера ночью весь расстрелян в виду явной активной деятельности, угрожающей мирному спокойствию населения. А спокойствие населения, видите ли, заботятся. Были у варшавских возвращались по тёмному городу. В улицах, полных сумраком, не так, как днём или при свете, а гораздо явственней сыплется стук шагов. 4 мая. Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко-белеющей за ней стеной дома, испёчрённой пятнами тени. Въехал во двор красноармейец, привязал к дереву своего жеребца, чёрного с волнистым хвостом до земли, с полосами блеска на крупе на плечах, стало ещё лучше. Евгений Букавецкий в доме, которого на Княжеской улице мы живём, играет в столовой на пианино. Боже мой,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 видел бледно-розовые огни какого-то парахода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь всё это? Аншлаг голоса красноармейца. Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови, хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву на гнойниках с коровами гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков. Во дворе у нас женился милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли сорок бутылок вина, а вино еще месяца два тому назад стоило за бутылку рублей двадцать пять. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено и его можно доставить только тайком? Статья Подвойского в Киевских известиях: если черным шакалам, слетевшимся в Румынии, удастся выполнить свои замыслы,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 Ещё вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые привычные бойцы. То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято как гигантская попытка притворить в жизнь в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы. И если честные русские революционеры, окружённые врагами и измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего её рабочего класса. Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать. Русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задушить Россию.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 интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых. Только тем и живём, что тайком собираем и передаём друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице у Татьяны Щёпкиной куперник. Туда приносит сообщения, получаемые бупом, бюро украинской печати. Вчера в Бупе будто бы была шифрованная телеграмма: Петербург взят англичанами. Григорьев окружает Одессу и сдал универсал, которым признает советы, но такие, чтобы те, что распяли Христа, давали не более четырех процентов. Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу.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 который снова охвачен и теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дома, от работы и всячески развороченных людей. Чуть не десять лет тому назад поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе о его душе слова Ивана Аксакова. Не прошла еще древняя Русь. Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную повторяемость русской истории.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 Таманов из ворожденцев, преступников, чистолюбцев. Это из Соловьёва о смутном времени. А вот из Костомарова о Стеньке Разине. Народ пошёл за Стенькой обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком. Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан. Поднялись все азиаты, всё язычество, зыряне, мордва, чуваши, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались сами не зная за что. Шли прелестный письмёнстеньки. Ид он на бояр, приказных и всякую власть, учену равенства. Дозволен был полный грабёж. Стенька, его присны и его воинство были пьяны от вина и крови. Возненавидели законы, общество, религию, всё, что стесняло личное побуждение. Дышали местью и завистью, составились из беглых воров, лентяев. Всей этой сволочи и черни стенька обещал во всём полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее ослушание наказывал смертью истязательной. Всех величал братьями.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 Мужик из под Одессы и жаловался, что хлеба хороши, да сеяли мало, боялись большевиков. Придут сволочи, заберут. Это придут сволочи, заберут. Он повторил раз двадцать. В конце Елизаветинской человек сто солдат выстроенных на панели с ружьями, с пулеметами. Повернул на Херсонскую. Там на углу Преображенской то же самое. В городе слухи произошел переворот.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 крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством. Все заняты. Вечер. И свету не смей зажигать, и выходить не смей. Ах, как ужасны эти вечера. Из Одесского коммуниста. Ачаковский гарнизон, приняв во внимание, что контрреволюция не спит в связи с выступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева, подняла свою голову до полного обнагления. пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, натравливает нацию на нацию, а именно пьяница Григориев провозгласил лозунг: "бей евреев, спасай Украину, что несёт страшный вред Красной армии и гибель социальной революции". А по сему мы постановили послать проклятье пьянице Григориеву и его друзьям-националистам. И далее, обсудив вопрос а заключённых белогвардейцах требуем немедленного расстрела таковых ибо они продолжают проделывать свои тёмные делишки проливают напрасно кровь которой и так много пролито благодаря капиталистам и их прихвостням рядом с этим стихи коммунист рабочий знает сила в чём в нём любовь к работе бьёт живым ключом он не знает наций плещет чёрных сук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 с сквозной бородой, с длинными и редкими чёрными волосами. Сочинял простодушно нежные стихи, где пришёл еси молитву сотворяй, без неё дверей не отворяй. Аще не видишь в дверях ключа, воротись вдруг мой скорей, не стуча. Куда девалось всё это? Что совсем этим сталось? Святейшее из званий, звание человек Опозорена как никогда. Опозорен и русский человек. И чтобы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось ледяных походов. Уж на что страшна старая русская летопись: беспрерывное кромола, ненасытное честолюбие, лютая хотя власти, лютая хотя власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым,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 И все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи. На гревастых конях, на косматых, на златых стременах, на разлатах едут братья меньшой и старшой, едут сутки и двое и трое видят в поле корыто простое, наезжают ангروب да большой гроб глубокий из дуба долбленный. С чёрной крышей тяжёлой, тамлёной, вот и сдвинул её Святогор. Лёг, надвинул и шутит: "А впору. Помоги-ка, Илья, Святогору снова выйти на божий простор". Обнял крышу Илья, усмехнулся, во всю грузную печень надулся, двинул с рыву. "Да нет, погоди. Ты мечом", слышен голос из гроба. Он за меч Разгорается злоба, занимается сердце в груди. Нет и мяч не берёт. С виду рубит, да не делает дела, а губит. Где ударит, там обруч готов. Нарастает железная скрепа. Не подняться из гробного склепа Святогору во веки веков. Это написано мной в 16 году. Лезли мы в наши гробные корыта весело,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 Ютилиш свора генералов сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был интернационал, а затем товарищ Кронкарди, вызывая интерес и удовольствие слушателей, подражал лаю собаки, визгу цыплёнка, пению соловья и других животных вплоть до пресловутой свиньи. Виск цыплёнка и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 Чуть не все русское слово и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом, ведь это заборная литература есть кровная родня чуть ли не всей новой русской литературе. Ведь уже давно стали печататься и нигде нибудь, а в толстых журналах такие, например, вещи. Уж все цветы в саду поспели. Тот лен из какого веревку сплели. Иду.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 Он отвечает отнюдь. Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чуют. А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница? Разницу он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одесит. Простительно ещё и потому, что в конце концов он скромно сознаётся в этом и обещает запомнить, что надо говорить отнюдь нет. А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова. Сколько поклонников старинного, ядрёного и сочного народного языка, словечков в простоте не говорящих, изнуряющих своей архорусскостью. Последнее, после всех интернациональных исканий, то есть каких-то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 отвечает: как чем? Да ничем, есть yes, что попало. Она у меня собака съедобная. Всё это всегда бывало. И народный организм всё это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь? 10 мая. Колчак потерял Белибей и засекает крестьян на смерть. С Колчаком едет Михаил Романов. Едет на старой тройке. Самодержавие, православие, народность несёт еврейские погромы, водку. Колчак поступил на службу к международным хищникам, чтобы подкладнокровной, раскормленной рукой Ллойд Джорджа, билась в судорогах истощённая страна. Колчак ждёт, когда сумеет пить кровь рабочих. Рядом брани и угрозы по адресу левых асеров. Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску, мажут свою физиономию, нон на физиономии, как они ни чистятся, всё же есть кулацкие веснушки. Помимо крестьян, засекаемых колчаком, страшно беспокоиться и о немцах. Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шидемановцы заявляют, что условия союзных живодёров, буржуазных акул совершенно неприемлемы. Ходили на гимназическую Почти всю дорогу дождь, весенний, прилесный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близко к Коммарку. Надо бросить эти записи. Записывая ещё больше расстраиваю себя сердце. И опять слухи. Теперь уже от десяти транспортных с цветочными, то есть говоря по-русски цветными войсками, будто бы идущими выручать нас. А под войском от человека близко знающего его Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины. Одиннадцатое мая. Призывы в чисто русском духе. Вперед, родные! Не считайте трупы. Из вестей о разгроме Григорьева можно убедиться только в одном, что Григорьевщиная охвачена почти вся Малороссия. Вчера говорили, что в Одессу приехал сам Троцкий, но оказывается, он в Киеве. Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины. Вождь произнёс длинную речь от имени народных миллионов в дни, когда разбит позвоночник буржуазной уверенности, когда мы слышим в её голосе трещину, говорил к народу с балкона. Как раз читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон, Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее, Гажа Конечно, всё-таки московские. Но и парижские были неплохи. Кутон, говорит ленотр. Кутон диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, лионский атилла, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чём не повинных душ, страстный друг народа и добродетели, был, как известно, коллега колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги?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 День солидарности пролетариата с Красной армией. Много пьяных солдат, матросов, басяков. Мимо нас несут покойника, ни большевика. Блаженни иже избрал и приял еси, Господи. Истинно так. Блаженны мёртвые. Говорят, Троцкий-таки приехал. Встречали как царя. 14 мая. Колчак с Михаилом Романовым несёт водку и погромы. А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже, а меж тем в Николаеве зверский еврейский погром. Елизаветград от тёмных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетики снесены до основания. Разгромлены советские склады.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 Музыку революции. Ночь на 15 мая. Пересматривал свой портфель и zerвал порядочно стихов, несколько наchet их рассказов, и теперь жалею. Всё от горя, безнадёжности. Хотя и раньше случалось со мной это не раз. Прятал разные заметки о 17-ом и 18-ом годах. Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег, Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов, и всё наше время станет сказкою, легендой. Лето 17 -го года. Сумерки. На улице возле избы кучка мужиков. Речь идёт о бабушке русской революции. Хозяин избы размеренно рассказывает: "Я про эту бабку давно слышу, Прозорливится, это правильно. За пятьдесят лет говорят, все эти дела предсказала. Ну только избавь бог, до чего страшна. Толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные. Я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в Остроге на Чепи держали, а умерить не могли. Ни днем, ни ночью не отходили, а не устарегли. В Остроге. И то ухитрилось миллион нажить. Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под неё идти? Земля эта мне без надобности, я её лучше в аренду сниму, потому что навозить мне её всё равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли. Кто-то, белеющий в сумерки рубашкой, краса и гордость русской революции, как оказывается потом. Дерзко вмешивается. У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли. Мужик возражает спокойно и твердо. А ты хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь. Ты возле моей избы без портог бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету? Среди белого дня под подол лезешь. Погоди, погоди, брат. Вот протрешь казенные портки. Пропьёшь наворованные деньжонки, опять в постуки и запросишься. Опять брат будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь. Жучков это Гучков. Сергей Климов не кселонию городу прибавляет. Да его Петроград-то и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие. Девки вежат на выгоне. Люби белых, кудряватых, при серебряных часах. Из-под горы идёт толпа ребят с гармониями и балалайкой. Мы, ребята-ёжики, в галенищах ножики, любим выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить. Думаю, нет, большевики-то поумнее будут господ временного правительства. Они не даром всё наглеют и наглеют. Они знают свою публику.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 В саду возле шалаша целое собрание. Караульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передаёт слух, будто где-то возле Волги упало из облаков кобыло в 20 верст длинную. Обращаясь ко мне: "Верятна ерунда, барин?" Его приятель с упоением рассказывает своё революционное прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом.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 Так и снесли стражники в вазок. Обещал прислать всем по двадцать копеек денег, по пол фунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба. Да, конечно, сбрехал. Пятнадцатое мая. Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышат тяжкой злобой к коммуни и к евреям, а самые злые юдофобы среди рабочих в Рапите. Русское пароходное общество. И какие подлицы! Им по минутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И 3/4 народа так за подачки и за разрешение на разбой, грабёж отдаёт совесть, душу Бога. Шёл через базар, вонь, грязь ни счёта, кохлы и хохлошки чуть не десятого столетия, куда и валы, да потопные телеги, и среди всего этого афиши Призывы на бой за третий Интернационал. Конечно, чепухи всего этого. Не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами порой не бойся покатываются от хохота. Из одесского коммуниста: "Зарежем штыками мы алчную гидру, тогда заживем веселей. Если не так, то всплывут они скоро, а живут в мгновение ока."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 Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался. И больно, и грустно, и сладко. Не по поводу Полежаева, конечно. Да, я последний чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов. Прошёл дождик. Высоко в небе облако проглядывает солнце. Птицы сладко щебечут во дворе на ярких жёлто-зелёных акациях.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 Недавно стали его гнать из его одесской квартиры. Пошёл в церковь, горячо молился, был день его ангела, потом к большевикам насчёт квартиры, и там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Всё-таки лёг на вечный покой в своём родном саду, среди всех своих близких. Пройдёт 100 лет, и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет. Никто и никогда. И моё тоже. Да мне-то и не лежать со своими. Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве. Какое было дело к какому-то Попову до Полежаева. Всё из жажды очернить Николая I. Усмирение мюридов Казимуллы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу ребянки,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 Что если правда? Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести центр комдезертир. Двадцать первое мая. В Одессу прибыл и Оффе, чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к пролетариату всех стран, чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу. Насчет чего апеллировать? Слышал об Йофе. Это большой барин. Большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин, богатый человек, паровая мельница в Симферополе и автомобили Иоффе Рубинович. Очень чистолюбивый. Через каждые пять минут, когда я был послом в Берлине, красавец, типичный знаменитый женский врач, рассказчик 23 мая. в тайне восхищался. Двадцать третье мая. Водяском набате просьбах знающим. сообщить об участии пропавших товарищей Вали Злова, Миши мрачного, Форманчика и Муравчика. Потом некролог какого-то Яшеньки. И ты погиб, умер прекрасный Яшенька, как пышный цветок, только чтопустивший свои лепестки, как зимний луч солнца, возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия стал жертвой дикий орды разрушающей все, что есть ценного в человечестве. Спи спокойно, Яшинька, мы отомстим за тебя. Какой орды? За что и кому умстить? Там же сказано, что Яшинька жертва всемирного бича венеризма. На Деребасовской новые картинки Агид просветаны на стенах. Матросы, красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами. Буржуя. Подпись. Ты давил нас толстый пузой. Огромный мужик взмахнул дубиной, и над ним взвела окровавленные зубастые головы гидра. Головы все в коронах. Больше всех страшная мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом. взбитый на бок короне голова Николая II. Из под короны течет полосами по щекам кровь. А коллегия при Агитпросвете, там служат уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусство, заседает, конструируется, коптирует новых членов. А Сиповича, профессора Варнеки, берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками. Двадцать четвертая мая. Выходил, дождя нет, тепло, но без солнца, мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши. В зале про леткульта грандиозный абитур бал. После спектакля призы за маленькую ножку, за самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов. Губки и ножки целовать в закрытом киоске. Красный кабачок, шалости электричества, котёлён, серпантин, два оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в 6 часов утра по старому времени. Хозяйка вечера супруга командующего третьей советской армией Клавдия Яковлевна Худякова. Списал слово в слово Воображаю эти маленькие ножки и что будут проделывать товарищи, когда будут шалить электричество. Разбираю и часть юрву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в Южном рабочем меньшевистской газете, издававшейся до прихода большевиков. Испуган ты, и с похвалой сумбурной согнулся вдруг холопский пред дворягом.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 точно у них есть какие-то великие преимущества перед обывателями. Да и кто, собственно, эти обыватели, благополучные мещане? И о ком и о чём заботятся вообще революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие? Нападдите в расплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья. Перебейте или возьмите в полон хозяев. Домоправителей, слуг, захватите семейные архивы. Начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома. Сколько откроется тёмного, греховного, неправедного. Какую ужасную картину можно нарисовать, особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало. Всякая лыка поставить в строку. Так в расплох